Глава шестая. Девочки из прошлого. Ну и ну, мурашки по коже. Неужели вправду письмо из прошлого? И ты реально живешь в 1980-х годах, а не в 2016-м. Вот это да! И как это могло случиться со мной? На такую реакцию ты надеялась? Кого ты сейчас пытаешься развести? Думаешь, я клюну на эту низкопробную шуточку? Только попадись мне, и тебе конец».